Глава десятая Чисто пропела труба, и все сидевшие на трибунах разом поднялись «Император», — сказал Хархас догал. — «труба пропела еще раз» Царь, царей, владыка Карнагрии, самодержавный, восседающий на кедровом троне величайший и милостивый император Йорган Кеш! Тонким голосом на одном дыхании прокричал Глошадой. Фаргал не мог видеть императора: царская ложа находилась прямо над входом на арену. Игерини облизнул пересохшие вдруг губы, посмотрел вверх на безоблачное небо, потом на желтый песок арены. И наконец на трибуны, пестреющие головными повязками, тюрбанами, шапками. Кое-где даже посверкивали шлемы воинов, хотя нужно быть очень гордым, чтобы не снять шлем на таком солнцепеке. Трибуны арены неистового сердца чудного города ломились от множества зрителей. Вот это будет представление, подумала Герини. 1030 не меньше моим цирковым и не снилось. «Ничего, парень», — подбодрил его Вакуш. «Первый раз выйти на арену всегда страшно». «Я уже там был», — хрипло сказал Фаргал. «Ах, да, я забыл. Ну, значит, ты уже не новичок, верно?» Вакуш засмеялся, чтобы подбодрить Эгерине. «Подумай, какая честь, ты открываешь игры!» Император сел, и зрители опустились на свои места. Казалось, живая волна прошла по трибунам. Гулко ударил барабан, затем по бычьи вздревели большие трубы. Кто-то хлопнул Фаргала по плечу. Эгеринь оглянулся и увидел своего противника Громобоя. «Не трусь, малыш», — добродушно сказал гладиатор. «На людях умирать весело. А то вдруг и сделаешь меня, а? Судьба, она баба с юмором». Громобой рассмеялся собственной шутке, с опустил забрало и двинулся к воротам, мощной, огромной, кажущейся еще выше, из-за пышного черного султана над шлемом. «Первая пара!» — закричал где-то над головами глашатой. «Громобой! Два меча!» Гладиатор остановился точно в центре арены, разом вырвал из ножен клинки и вскинул их над головой. Зрители разразились восторженными воплями. «На ублюдков не обращая внимания», — посоветовал Вакуш. «Пусть себе орут, а ты делай свое дело. Ну, пошел». «Против! Фаргал! Меч, круглый щит!» — возвестил глашатай. Игирини не спешил. Неторопливым шагом вышел на арену и остановился локтях в тридцати от своего противника. «Здоровый демон». Каждый меч на ладонь длиннее, чем меч Фаргала, а движется так легко, словно и не облачен в тяжелый доспех. Сам Эгерине по совету Хархаздагала ограничился открытым шлемом, кольчугой и бронзовыми поножами. Даже налокотник на правую руку не надел. Для легкости. Ну, поглядим. Толпа завопила, требуя начать схватку. Громобой развернулся к Фаргалу, стремительно завертел обоими клинками – Железный занавес с двух рук Прием, требующий не только силы, но и немалого мастерства Эффектное зрелище И чересчур сложное в бою против умелого противника Потому что требует независимой работы обеих рук Показуха, одним словом Фаргал извлек меч, помахал левой рукой, убедившись, что маленький Немногим больше тарелки щит почти не стесняет движений Гулко ударил барабан Громобой, не останавливая вращение клинков, не спеша в раскачку надвигался на своего противника. Трибуны притихли. Стало слышно, как сталь со свистом вспарывает воздух. «Ну что, Фазан, плясать будешь или драться?» – громко спросил Фаргал. «Собачье мясо!» – глухо раздалось из-под черного шлема. «Я тебя...» – не договорив, громобой ринулся вперед. Если он рассчитывал взять Фаргала на испуг, то просчитался. Игерини выбросил левую руку, меч противника лязгнул, наискось скользнув по щиту. Второй клинок обрушился на фаргала сверху, с силой, какой не выдержал бы ни один шлем. Но там, куда он пришелся, шлема не было. И вообще ничего не было, потому что Игерини нырнул под левую руку гладиатора, выбросил собственный клинок, ощутил кистью и плечом, как сталь разрывает плоть, выдохнул, уперся щитом в кирасу громобоя и сильным толчком отбросил противника от себя. Гладиатор упал. Толпа на трибунах взвыла. Все ждали, что Фаргал бросится вперед и прикончит противника. Но и остался на месте. Он знал. Громобой мертв. Войдя в подмышечную впадину, одно из немногих мест, незащищенных латами тяжелого доспеха, клинок Гириня проткнул гладиатора почти насквозь. Нет нужды добивать человека, у которого в сердце дыра в три пальца шириной. Фаргал огляделся. Что дальше? Алое пятно расползалось по песку там, где упал громобой. Фаргал не испытывал к нему жалости. Бой есть бой. Кто-то всегда остается на земле. Восторженные вопли зрителей перешли в недовольный ропот, когда выяснилось, противник Фаргала больше не поднимется. Слишком короткий бой, никакого зрелища. Выскочили на арену служители, содрали с громобоя шлем, приложили к щеке раскаленное железо. Мертв, вне всякого сомнения. «Победил Фаргал!» — возвестил глашатай. «Уходи, уходи отсюда!» — один из служителей подтолкнул не к выходу. И Фаргал покинул арену. Хархаздагал собственноручно помог Фаргалу снять доспехи, оставив только перевязь с мечом. «У тебя есть время отдохнуть», — сказал Горец. «Но не думаю, что ты устал». «Я не устал». «Скамья была теплой, нагрелась на солнце». «Он сам виноват», — сказал Хархаздагал, — «принял тебя за щенка». «Но ты действовал очень хорошо. Экономно. Никто не увидел, как ты сражаешься». «Ты меня учил». Похвала наставника польстила молодому воину. «Сколько ему лет?» — подумал Фаргал, глядя на бронзовое, изборожденное морщинами лицо. «Тридцать? Сорок? Больше?» Фаргал втянул носом воздух. Запах страсти. Пот, кровь, нагретая солнцем железо. «Вторая пара!» — голос глашатая прорезал душный воздух. «Таран!» «Меч, длинный щит!» Переваливаясь на кривых, мощных ногах, на арену вышел гладиатор. Личина его шлема напоминала морду кабана. Фаргал подумал, что этот, потерявший жизнь, не привык сражаться пешим. «Против! Злодей! Секира, длинный щит!» Злодей энергично выбежал вперед. Минуя противника, он звучно хлопнул того по спине латной рукавицей. — Ты можешь пока уйти, — сказал Хархаздагал, — но я советую остаться. Один из них возглавит зеленых. — Кто, как ты думаешь? — спросила Гериня. Горец чуть заметно покачал головой. — Да, верно. Судьба не любит, когда ее опережают. — Во славу Ашура и нашего величайшего императора! — гаркнул глашатай. «Бум!» — ухнул барабан. Злодей захохотал и завертел топором. Его противник застыл с опущенным мечом, как будто врос в песок. а заревела толпа. Боевой топор с узким изогнутым лезвием грохнула щит тарана. Тот в ответ полоснул по ногам противника. Злодей высоко подпрыгнул и ударил сверху. Короткое движение щита отбросило оружие в сторону. Ноги тарана стояли твердо, как стволы деревьев. Горизонтальный взмах меча заставил злодея отпрыгнуть назад. Но он тут же атаковал снова. Обманный удар. Секира описала полукруг цели в ногу тарана, но тот вовремя убрал ногу. Злодей что-то прокричал, фаргал не разобрал, что именно, и обрушил на противника целый каскад ударов. Таран стоял твердо, только время от времени поворачивался, не давая злодею зайти со спины. Но щит его треснул, и Фаргал дважды слышал, как отзывалось на скользящий удар железа доспехов. Меч Таран почти не использовал, только для обороны. Фаргал решил, что гладиатор ждет, пока противник выдохнется. Разумно. Но Эгерине все равно поставил бы на злодея. Тот ему нравился. Напор, ярость... А -а -а, взвыла толпа таран поймал таки противника меч его ударил в щиток на ноге и злодей упал но крови не было мя!» — буркнул хархозздагал таран отшвырнул щит и схватив меч двумя руками принялся за дело от первого же удара щит злодея развалился пополам еще один и секира вылетела из рук злодея а сам он получив сапогом по лодыжке, свалился на песок но не сдался Таран, перехватив меч, попытался приколоть упавшего, но злодей увернулся. Тем не менее, подняться на ноги противник ему не дал. Снова сжав рукоять меча прямым хватом, таран наносил удар за ударом, а его противник только и мог, что перекатываться по арене. Малейший просчеты ему конец. Злодей вдруг дико взвыл, таран от неожиданности придержал удар, и хитрый гладиатор, рывком перекувырнувшись через голову, оказался на ногах и проворно отбежал на дюжину шагов. Толпа на трибунах вопила так, что закладывала уши. Таран деловито потрусил к своему противнику. Тот подался назад, метнулся в бок и сделал попытку проскочить к топору, оставшемуся лежать на песке, примерно в тридцати шагах. Но Таран успел преградить путь. Он оказался намного проворнее, чем показалось Фаргалу с первого взгляда». Злодей рванулся вправо, но соперник вновь оказался там, где нужно, и оттеснил его еще на десяток шагов. А ведь каждый шаг назад, ближе к решетке, ограничивал пространство безоружного гладиатора. Когда таран прижмет его к прутьям, злодею конец. Оба гладиатора это понимали. Ложные рывки злодея не могли обмануть противника. Длинный меч тарана с легкостью перелетал из одной руки в другую – Взмах и противник отступил еще на полшага. До решетки ему оставалось уже не больше десяти локтей. И тогда злодей, которому терять было нечего, повернулся к противнику спиной, разбежался и, подпрыгнув, ухватился за вертикальный прут». Таран рванулся вперед, но подгоняемый инстинктом самосохранения противник уже вскарабкался на высоту семи локтей, ухватился за горизонтальную перекладину, подтянулся, перекинул ногу и устроился наверху прочно. Таран топтался внизу. «Слезай!» – потребовал он. Злодей ответил бранью. Таран расстегнул ремешок и стащил с головы шлем. На трибунах возмущенно засвистели. Толпа требовала драки. Таран отошел подальше, надеясь, что противник, получив шанс, спрыгнет. Но злодей остался на своем насесте. «Принеси мой топор!» – потребовал он сверху. «А хрен тебе залом не смазать!» – гаркнул Таран. Распорядитель на пару с помощником управителя Жебом уже бежали к Хархаздагалу. «Снять его! Снять! Пусть немедленно слезет!» – еще издали закричал распорядитель «Игр!» Лицо его цветом напоминало вареную свеклу. Хархаздогал молчал. Ты помощник управителя! взвизгнул распорядитель. Он тоже, невозмутимо ответил горец. Распорядитель повернулся к опешившему Жебу. Ты, болван, сгони его вниз! Император недоволен. Жеб посмотрел на злодея. Тот сверху осыпал тарана ругательствами и слезать не собирался. «Это он их тренирует», — решил возмутиться вольно отпущенник. «Он! Пусть он его и стаскивает. «Ты подбирал пары», — не повышая голоса, спокойно сказал Хархаздагау. Распорядитель перевел взгляд с бесстрастного лица Самирийца на побледневшую физиономию Жеба, и губы его задрожали. «Все», — упавшим голосом пробормотал он. «Нам конец. Оскорбление Ашура». Казалось, побледнеть еще больше было уже невозможно, но жебу это удалось. Кожа его теперь цветом напоминала кожу утопленника, пару дней пролежавшего в воде. Вольно отпущенник дважды повернулся вокруг своей оси и припустил по дорожке окаймлявшей арену. «Ну-ка, слезь!» истошно завопил он. «Пусть он принесет мой топор и отойдет подальше!» – потребовал злодей. «Принеси ему топор!» – приказал Жеб. «Пусть спустится и возьмет», – сказал Таран. «Это честно». «Слезай и возьми топор!» – закричал вольно отпущенник. Шум на трибунах утих. Зрители сообразили, что им представляется новое развлечение. «Угу», – буркнул злодей. «Уже взял. Как только я слезу, он меня прикончит». «Я с тебя шкуру сдеру!» «Пусть он принесет топор!» «Плесень тебе в глотку, а не топор!» «Принеси ему топор! Хрен ему, верблюжий!» Толпа снова зашумела. Часть веселилась, слушая перебранку, но большинство негодовало. «П -п -п «Помоги!» – заикаясь, проговорил распорядитель. Хархаздагал поднялся, он сидел рядом с фаргалом и направился к собеседникам. «Заткнись!» – велел он жебу и злодею. «Не слезешь?» «Пусть он...» «Принеси топор!» — приказал Хархаздагал Тарану. Тот не осмелился ослушаться. Он вернулся с топором злодея в одной руке и собственным мечом в другой. «Нет», — сказал Хархаздагал, когда гладиатор собрался положить топор на песок. «Разве я сказал, оставь ему оружие?» И тут до Тарана дошло. Он ухмыльнулся и перехватил топор в правую руку. Злодей попытался что-то предпринять, но он не был обезьяны, чтобы скакать вверх-вниз по решетке. Таран замахнулся и метнул топор. Злодей извернулся самым невероятным образом, попытался поймать оружие, даже задел его, но не удержал, и топор обухом угодил под кисти его левой руки. Платная рукавица ослабила удар, однако недостаточно. Пальцы злодея разжались... Он потерял равновесие и с воплем полетел вниз. Меч противника встретил его еще в воздухе. Злодей с воплем рухнул на песок. Таран, крякнув, вогнал клинок ему в шею. «Победил Таран!» Поспешно, не дожидаясь, пока проигравшего проверят железом, возвестил глашатай. Приветствия победителю были весьма умеренными. Хотя он-то как раз вел себя вполне достойно.